Одна с рядовыми, третья с неустановленным грузом задержались в Гейлингезе возле казармы зенитчиков и поехали дальше в направлении Вельтен. Русские разговаривали с населением и сказали, будто бы следующее. Все должны тотчас же укрыться в подвалах, так как вскоре будто бы начнет стрелять тяжелая артиллерия а затем они угостили население сигаретами. Проверить эти слухи невозможно, так как Гейлиген Дзее в руках у русских 22-го, 4-го, 45-го, 20 часов. А факты были еще отчаяннее слухов. Они содержались в информациях. В данное время ник полностью занят противником противник рвется через шпрея в направлении а для сгорф двадцать второго четверт сорок пять или в донесениях на свой лад сообщавших о том же самом о потерянных районах участок е сообщает оттуда по служебной надобности позвонили в приют В Струвезгов к аппарату подошел русский и потребовал шнапс. Служащий приюта только успел прокричать «Русские здесь!» 22.04.45.16.00 Советские танки. Пожары. Шквал артиллерии противника. Павшие улицы. Убитые. Раненые. Нехватка вооружения. Просьба о помощи артиллерийским огнем.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 Об обороне Берлина. Выступление Геббельса в этот день содержало призыв к солдатам, к раненым и ко всему мужскому населению Берлина немедленно вступить в ряды защитников столицы. Он обзывал сукиным сыном всякого, кто не откликнется на этот призыв и не направится тотчас на пункт сбора в комендатуру Берлина. Здесь, возле вокзала как и в других людных местах на устрашение всем нацисты чинили расправу в берлинском городском архиве есть письменное свидетельство очевидца как рабский и подло маленькие гитлеры вели себя во исполнении жуткого приказа фюрера может подтвердить каждый пассажир метро или надземки или прохожий шевший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 были с них сорваны. В качестве основания для исполнения наказания бесчестные руки намоливали на доске. Я повешен, потому что я не содержал свое штурмовое оружие в таком порядке, как приказал фюрер. Командир лейб полка СС Адольф Гитлер, генерал-лейтенант Монке, тоже обратился к мужчинам Берлина с призывом вступать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 Крайзлайтер Кох сообщает о быстром продвижении русских, перечисляет потерянные участки и, заканчивая этот раздел, «Фридрихсфельде Иваны прорвались на юг до Билефельда», переходит к другому. Враждебное отношение боевого коменданта полковника Глаузена сказывается весьма отрицательно.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 под обвалившимися домами. Гитлер сидел в подземелье, в тесном кругу своих приближенных. Ева Браун, Мансиали, повариха, вегетарианской кухни фюрера, Геббельс, всю жизнь переманивавший ухватки и претензии Гитлера, Борман, о котором Геббельс списал в дневнике 14 июня 1941 года «закулисная фигура, ненавидимой даже нацистской партийной верхушкой». Он вызывал отвращение у всех, кто его знал, пишет Раттен Хубер. Это был исключительно жестокий, хитрый, черствый и эгоистичный человек.